Гарри Гаррисон. «Крыса из нержавеющей стали». Новые приключения стальной крысы. Книга одиннадцатая. Фантастический роман. Перевод с английского Александра Филонова. Москва. Эксмо. 2010 год. Категория 16+. Аннотация. На сей раз не боевая труба позвала джима Дегриза, прозванного Стальной крысой, в поход, а нежная свирель, исполняющая песню о прошлом. А точнее говоря, свалившийся, как снег на голову, многоюродный кузен Эльмо в сопровождении кучи родственников с райского уголка и стада свинообразов, запертых за долги в космическом корабле. Спокойствие Джима улетучивается с той же скоростью, с которой тают деньги на его банковском счету. Но что поделать, не бросать же родню в беде. Тем более, что и Анжелина, любимая жена и товарищ по оружию, решает присоединиться к экспедиции в поисках нового свинобразьего рая. Однако неприятности начинаются еще до того, как старая корыта Роза Рифути разгоняет свой маршевый движок. Лучший подарок всем любителям фантастики. Джим Дигрис по прозвищу Стальная Крыса возвращается.